Катеринушка, солдатская жонка. В 1705 году размеренную жизнь подмосковных затворниц нарушила события, наверняка породившее много сплетен и кривотолков. Датский посланник Юст Юль, путешествовавший в это время с двором Петра, так описывает случившееся: Я ездил в Измайлово. двор в трех верстах от Москвы. где живет царица вдова царя Ивана Алексеевича со своими тремя дочерьми-царевнами. Поехал я к ним на поклон. При этом случай царевны рассказали мне следующее. Вечером, незадолго перед своим отъездом, царь позвал их, царицу и сестру свою Наталью Алексеевну в один дом в Преображенскую Слободу. Там он взял за руку и поставил перед ними свою любовницу, Екатерину Алексеевну. На будущее время, сказал царь, они должны считать ее законной его женой и русской царицей. Так как сейчас ввиду безотлагательной необходимости ехать в армию, он обвенчаться с ней не может, то увозит ее с собой, чтобы совершить это при случае, в более свободное время. При этом царь дал понять, что если он умрет, прежде чем успеет на ней жениться, то все же после смерти они должны будут смотреть на нее, как на законную его супругу. Эта женщина появляется в русской истории как бы ниоткуда. Ее прошлое темное и по большей части состоит из легенд. Одну из них, пожалуй, наиболее распространенную приводит Юст Юль в своих записях. Упомянув о царской любовнице Екатерине Алексеевне, Я не могу пройти молчанием историю ее удивительного возвеличения, тем более, что впоследствии она стала законной супругой царя и царицы. Родилась она от родителей весьма низкого состояния, в Лифляндии, в маленьком городке Марьенбурге, в милях шести от Пскова. Служила в Дерпте горничную у местного суперинтенданта Глюка. и во время своего нахождения у него помолвилась шведским капралом Мейером. Свадьба их совершилась 14 июля 1704 года, как раз тот день, как Дербт достался в руки царю. Когда русские вступили в город, и несчастные жители бежали от них в страхе и ужасе, Екатерина в полном подвенечном уборе попалась на глаза одному русскому солдату. Увидев, что она хороша и сообразив, что он может ее продать, ибо в России продавать людей – вещь обыкновенная, солдат силой увел ее с собой в лагерь. Однако, продержав ее там несколько часов, он стал бояться, как бы не попасть в ответ, ибо хотя в армии увод Силою жителей – дело обычное, тем не менее он воспрощается под страхом смертной казни. Поэтому, чтобы избежать зависти, а также угодить своему капитану и со временем быть произведенным в унтер офицеры солдат подарил ему девушку. Капитан принял ее с большой благодарностью, но в свою очередь захотел воспользоваться ее красотой, чтобы попасть в милость и стать угодным при дворе и привел ее к царю, как к любителю женщин в надежде стяжать этим подарком его милость. И быть произведенным в высший чин. Царю девушка понравилась с первого взгляда, и через несколько дней стало известно, что она сделалась его любовницей. Впрочем, сначала она была у него в пренебрежении, и лишь потом, когда родила ему сына, царь стал все более к ней привязываться. Хотя младенец и умер, Тем не менее, Екатерина продолжала пользоваться большим уважением и быть в чести у царя. Позднее ее перекрестили, и она приняла русскую веру. Первоначально она принадлежала к лютеранскому исповеданию. Но, будучи почти ребенком и потому мало знакомая с христианской верой и со своим исповеданием, она переменила веру без особых колебаний. Впоследствии у нее родились от царя две дочери. Обе они и теперь живы. Настоящего ее мужа, с которым она была обвинчена, звали, как сказано, Мером. С тех пор, продолжая состоять на шведской службе, он был произведен в поручике, а потом его, вероятно, подвинули еще выше, так как он все время находился при шведских войсках в Финляндии. Этот рассказ о Екатерине передавали мне в Нарве, Тамошние жители, хорошо ее знавшие и знакомые со всеми подробностями ее истории. Другие рассказчики отрицают, что Екатерина была обвинчена, или называют в качестве ее мужа других людей. Говорят, что ее захватили при шторме Мариенбурга, а не дерпта. Спорят, была ли она по национальности шведкой, литовкой или белорусской. Но бесспорно одно – это история золушки, поднявшейся из служанок и портомой прачек на трон. И, вероятно, эта золушка любила своего принца, несмотря на его грубость, безудержную гневливость и истерические приступы и неспособность, а скорее нежелание хранить верность. Только такая круглая сирота-иноземка, как Екатерина, бывшая служанка, потом жалкая пленница, обязанная по своему званию безропотно повиноваться всякому господину, имевшего право как вещь передать ее другому. Только такая женщина и годилась быть женой человека, который, не обращая ни на кого внимания, считал себе дозволительным делать все, что ему не придет в голову, и развлекаться всем, к чему не привлекала бы его необузданная чувственность, пишет историк. Решив превратить свою Катеринушку, «Катеринушка, друг мой сердешненькой», так он обращался к ней в письмах, из метресы, фаворитки, в законную супругу, Петр поручил ее заботам Натальи Алексеевны, чтобы та обучила девушку русскому языку и обычаям страны. В доме Натальи Алексеевны Екатериной была крещена в православии. Однако много времени на уроки Петр своей будущей жене не дал. В военных походах и деловых поездках он постоянно скучал по ней и при любом удобном случае требовал ее к себе, предостерегая, однако, от опасности в пути. В 1712 году он писал «Я еще отсель из Грейхвальде. Ехать скоро себе к вам не чаю. Ежели лошади твои пришли...» то поезжай с теми тремя батальоны, которым велено идти в Анклам. Только для Бога бережно поезжай, и от батальонов ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприятельских судов взяло много в Гафе, и непрестанно выходят большим числом, а вам тех лесов миновать нельзя. 1718 году. Объявляю тебе, чтоб ты тую дорогу, которую я из Новгорода ехал, отнюдь не ездила. По ней лед худ, и мы гораздо с нуждою проехали и одну ночь принуждены ночевать. Для чего я писал двадцать верст отъехав от Новгорода, коменданту, чтоб тебе велел подводы ставить старую дорогою. В 1723-м посылал из Петербурга такую весточку. Без вас очень скучно. Дорога перспективная очень худа, а особливо через мосты высокие, которые через реки многие не крепки. Того ради лучше, чтоб пешком перешла или в одноколке переехала. Екатерина отправлялась в путь при любой погоде и по любому бездорожью. К счастью, она обладала отменным здоровьем. и, по всей видимости, переносила эти путешествия без особых затруднений. Жизнь в походных палатках также не представлялась ей чем-то из ряда вон выходящим. В прудском походе 1711 года, когда русские войска были окружены, она спасла государя и армию, отдав турецкому визирю свои драгоценности и склонив его к подписанию перемирия. В благодарность за это Петр учредил орден святой Екатерины и наградил им жену в день ее именин. Во время персидского похода русской армии в 1722-1723 годов Екатерина обрила себе голову и носила гренадерскую фуражку. Вместе с государем она делала смотр войскам, проезжала по рядам перед сражением. Меж тем, именитым москвичам также предстояло дальнее путешествие.